Глава девятая «Убьем!» — кричали воины, выбегающие из леса, стараясь напугать гвардейцев рода дод Вот только там был лишь кучер-слуга, патриарх рода, который упал на пол кареты и закрыл голову руками на случай применения магии. Ну и он. «На колени!» Раздался ужасающий крик, и половина из двух десятков воинов оступились, остальные же остановились. Артем спрыгнул с места в задней части кареты и неторопливо направился к бандитам. — Сдавайтесь или умрите! — приказал он, вновь применив ужасающий крик. Но второй раз подействовало хуже. Все же их было 20, а он один. Воины инстинктивно чувствовали превосходство над противником, как минимум численное, и это снижало силу навыка Артёма. «В атаку!» — рявкнул один из воинов и рванул вперед, а его клинок покрылся электричеством. На всех бандитах были закрытые шлемы, и лиц не было видно. Броня на две трети металлическая, а все нежизненно важные места защищала коричневая кожа. Оружием же были луки да мечи — Впрочем, Артем заметил и четырех копейщиков. Идиоты. С пояса Артема, закованного в металлическую броню рода Дот, свисал меч в ножнах, но парень его даже не обнажил. Вместо этого он вытянул обе руки и, полагаясь на свои огромные характеристики, ударил молниями, накрывая ими сразу всех врагов. Людей поразило электричество, и если многие закричали, то остальные попадали замертво. Артем не останавливался. За многие часы охоты в море он успел приноровиться к использованию электричества. Поняв, что магия неплохо работает, король пошел вперед к воинам. Но вдруг в его грудь прилетели две стрелы. Вот только за миг до этого броня короля покрылась камнем, и стрелы, пусть и заряженные, разбились об него. Артем прекрасно помнил, что нельзя показывать особые навыки. Поэтому использовал лишь самые обычные и распространенные. Однако его мощь была далека от слова «обычное». «Чудовище!» — выкрикнул один из лучников и, бросив оружие, побежал прочь. Но Артем собрал молнию помощнее и поразил шельца. «В какой-то мере, да», — согласился король, подходя к бандитам. «Большая их часть была без сознания. Остальные или мертвы, или сейчас пытались подняться и атаковать его. Впрочем, встать они не смогли, так как были добиты магией». — Мне их убить или допросить? — поинтересовался гвардеец, обращаясь к господину. — Допроси, — повелел Зерри, выглянувший наружу. — гер собери их оружие. «Да, — Да-да, владыка. Кучер, перепуганный до чертиков, начал неуверенно спускаться с кареты, а Артем вспомнил про навык паучья сеть и с его помощью принялся связывать тех, кто не умер. Один из воинов притворялся, что без сознания, и стоило Артему присесть перед ним, как тот резко напал. Но получил кулаком по шлему и тут же отключился. С силой артёма чудо, что бандит вообще пережил этот удар. Вскоре все были связаны и постепенно приводились в чувство Благо для этого были соответствующие целебные навыки. Да и удар током очень даже неплохо будил. «Кто вас послал и какие ваши цели?» Спросил Артем у сурового мужчины, чья кожа была обожжена электричеством. «Иди к черту!» — выкрикнул тот, оскалив острые зубы. Неправильный ответ. Артем вытянул палец в латной перчатке, и он покрылся огнем. А миг спустя вошел в глаз мужчины. Тот начал вопить, но король сразу же исцелил рану. «Говори, и я дарую тебе легкую смерть». «Иди к черту!» Рявкнул тот, а миг спустя кинжал, ранее скрытый, пронзил глазницу бандита. Кинжал был из королевского арсенала, поэтому Артем получил максимально доступное количество монет. Вы убили противника и получаете 30 ЕЖ. Из-за клейма вторженца Артем получал удвоенные награды за уничтожение шельцев. Система почему-то благоволит вторжением в другие миры. О причинах этого Артем не знал, но мог догадываться. Подобрав монеты общим номиналом 120 единиц, он тут же потратил их на улучшение навыка паучья сеть и направился к следующему пленнику. Легкая смерть или пытки, поинтересовался король, но бандит выбрал пытку. Это не доставляло Артему радости. Наоборот, он ощущал мерзость от этого. Однако на кону стоит его мир, а также жизни близких людей. Да и Зерри нужен ему, чтобы добиться своих целей. Так что Артём будет защищать этого пришельца, хоть тот и заслужил далеко не самую легкую смерть. Вскоре бандит умер, за ним еще и еще. Но вот девятый в очереди раскололся и запел соловьем. Оказывается, они не знали, на кого нападают. Им просто было велено убивать всех, кто пытается попасть к дому Дэм. А так они обычные наемники. Ну и, конечно же, не знают, на кого работают». Поэтому артём всех добил, получив в общей сумме около полутора тысяч монет. Этого хватило, чтобы поднять уровень навыка повеливающий голос» до двадцати. Он усиливает эффект ужасающего крика, да и в целом полезный навык. Грубо говоря, с его помощью Артему проще убедить противника. На эффективность навыка влияет разница в уровне и характеристиках. На оставшиеся монеты парень улучшил «Паучью нить». Ну а когда закончил, оттащил поваленное дерево, преграждающее путь, и карета направилась дальше. Но теперь Артём ехал рядом с кучером. Дом-дем, как и все дома, не являлись аристократами. Домом называют род состоятельных ремесленников. Они обладают определенным влиянием, а также многие из домов имеют родство с теми или иными аристократическими родами. И дом-дем не исключение. Поэтому налетчики и не хотели, чтобы об этом кто-то узнал. Все же всегда найдется праведный защитник, который помчится спасать тех, кого обижают, а после оставит спасенного без штанов. Да и это сильный удар по репутации. Так что для таких целей обычно использовали бандитов. Вот только если добыча очень уж ценная, на бандитов полагаться это несусветная глупость. Вот и сейчас нападали на дом явно не бандиты. Оставив карету подальше и велев людям спрятаться, Артем помчался к поселению, которое и являлось домом Дэм. Это была маленькая деревушка, окруженная высоким частоколом. Внутри находилось четыре крупных жилых дома, две больших кузницы, ряд складов и конюшня. Также перед частоколом располагались огороды и поля для выпаса скота. Деревня находилась у подножия горы, и напасть на нее можно было лишь запада и юга, а на севере и востоке деревню защищала гора. Также на севере был вход в шахту, где и добывается руда для кузницы. Вот только частокол во многих местах был повален, всюду виднелись трупы, а битва проходила близ пещеры. Точнее, ее финал. Артем глазами жизни видел всех, вообще всех, даже тех, кто находился под маскировкой. Точнее, находился бы, но там таких не было. Зато были те, у кого имелся схожий навык. Поэтому еще до того, как Артём вышел из леса, в него полетела заряженная стрела. Вот только, столкнувшись с заряженной защитой, стрела попросту лопнула. Ее словно разорвало изнутри. В противостоянии навыков главную роль играют качество снаряжения и разница характеристик. Но соревноваться характеристиками с королем, который может запросто потратить на себя 100 тысяч монет, мало кто может. Вот только я и сам буду плакать, если потрачу такие деньги. Бормотал король, но уже подумывал взять навык силы. Он развивается очень легко. Достаточно тягать тяжести, что очень хорошо сочетается с тренажерным залом тренировочного комплекса. Но сейчас не об этом. Король шел к воинам-налетчикам, а тех у в Чистоколе собралось уже пятеро. Снаряжены они были куда лучше предыдущих бандитов, да и уровни выше. Два лучника начали стрелять по Артёму, дабы истощить его силы, но тот, благодаря траектории полета, видел, куда полетят стрелы, и те, что летели прямо в него, попросту отбивал клинком. А когда до Чистокола осталось 6 метров, пятеро воинов, выхватив клинки, бросились в атаку. Тот, что был по центру, использовал рывок, при этом покрываясь каменной коркой. А Артем в ответ выстрелил с гуском паутины ему под ноги, и мужчина, прилипнув, рухнул на землю и покатился, вылетая из сапог. Правда, его тут же остановил пинок короля. Впрочем, скорее не остановил, а поменял направление, и мужчина покатился обратно. Но остальных воинов это не остановило и даже не напугало. Два бойца создали энергетические квадраты, что защитят их от атак спереди. А два оставшихся, один стал размытым и исчез, второй же зарядил свой меч, и над его головой появился висп. Правда, маленький. Это был навык С-ранга, и висп мог лишь слегка защищать пользователя силой земли. Противник явно был силен, и, учитывая, что у Зерри немало гвардейцев имели 20 уровень и выше, Нет ничего удивительного, если и здесь они будут высоки. Впрочем, Артем не видел особых проблем, чтобы расправиться с налетчиками. В случае проблем использует пространственный шаг. А сейчас он просто активировал рывок и промчался мимо врага, после резко развернулся и ударил молнией по спине налетчика с виспом Бил со всей силы и поджарил врага, но не убил, потому что тот лишь прокричал от боли и упал на колени. Вот только почти сразу он применил какой-то навык и, очухавшись, начал подниматься. Еще и досталось чего-то вроде на поясной сумочке маленькое зелье. Малое зелье исцеления исцеляет раны. Чем выше уровень, тем ниже эффективность. Артему хватило лишь мгновения, чтобы прочитать описание предмета. А затем второй воин закрыл обзор короля. Он выставил щит, перед которым находился энергетический квадрат и бросился в бой. Вот только удар заряженным мечом Артема разбил барьер и, ударив по щиту, заставил мужчину попятиться, с трудом устояв на ногах. Однако тут же Артем прикрылся рукой, сияющей от заряженной защиты, а миг спустя в эту руку вонзился короткий клинок, похожий на саблю. Удар оказался, на удивление, мощным, и на землю полилась королевская кровь. Но рука Артема тут же вспыхнула электричеством, и невидимке пришлось отпустить саблю. Король вытащил оружие из своей руки и метнул в невидимку, а кисть начала сиять от активированного исцеления. Но в этот момент подоспел еще один противник и тоже приготовил Артему какой-то навык. Однако Артем проигнорировал его и, покрывшись камнем, навалился на того мужчину с щитом, который остался без барьера. Мужчина попытался отбиться, но Артём схватился за его щит и, используя свою огромную силу, отдернул в сторону, после чего вонзил заряженный клинок в шею. Система окатила короля волной жизненной энергии, а враг выпустил мощный огненный поток. Однако Артёма закрыл энергетический купол, и пламя просто разбилось об него. Воин тут же отскочил назад, поняв, что подставился, но было поздно. Артем уже ударил молнией. Она пронеслась через пламя и поджарила воина, а за молнией прилетел брошенный меч, пронзая доспех и грудь бойца. Видя смерть товарищей и то, как они умерли, невидимка запаниковал и бросился бежать, растворяясь в воздухе. Вот только глаза жизни прекрасно видели его, поэтому подобранный и брошенный щит попал точно в цель. И Артем собрался было кинуться на оставшихся врагов. Но тот, которого король ранее поразил электричеством, уже бежал к чистоколу, бросив товарищей. Однако не добежал, так как получил вторую молнию в спину. Последний противник же с трудом поднялся на четвереньки и пытался выпить зелье. Но со сломанными ребрами сделать это оказалось довольно тяжело, и уронив зелье, попросту рухнул на землю. Из мужчины текла кровь, и было очевидно, что проживет он недолго. Поэтому Артем направился к невидимке, который уже поднимался. «Постой! Пощади!» — взмолился он, но тут же перевернулся на спину и метнул в Артема кинжал. Оставляя после себя энергетический след, острое лезвие кинжала врезалось в подставленный Артемом меч и раздался взрыв. Клинок в руках короля лопнул, а сам он попятился назад. Невидимка же ломанулся к чистоколу, но, сделав несколько шагов, упал. Король, благодаря траектории полета, пока отражал кинжал, успел выстрелить паутиной. Вот в один из сгустков на земле воин и наступил. И пусть мужчина быстро скинул сапог, но Артем уже был рядом, и его нога опустилась на спину шельца, а затем и кинжал вонзился в шею. Подняв монеты и поглотив их, дабы взбодриться, Артем добил последнего противника. И подытожил, что все они были 25-го уровня, что весьма немало, и доспехи у них церанга с навыком на что-то вроде адреналина. Он давал куда меньше бонусов, но при этом отсутствовал существенный побочный эффект. Подобрав чужой меч, Артем направился к пещере, где сейчас проходило финальное сражение, и атакующие явно побеждали. Их было 10 человек, защитников семеро и состояние у них было паршивое. Впрочем, атакующим тоже досталось, и появление Артема стало для них очень плохой новостью. «Отступи! Это не твое дело!» — выкрикнул мужчина в тяжелых доспехах. Они были темно-красного цвета, имели агрессивные острые элементы, а также рога на шлеме. «После того, как вы напали на нас, причем дважды, это стало моим делом», — ответил Артем и, остановившись, направил на налетчика свой меч. «Сдавайтесь или умрите!» «Самонадеянный глупец!» — выкрикнул тот и сам вышел вперед, а его бойцы поднажали, чтобы быстрее сломить сопротивление защитников. Артем ударил молнией, но мужчину защитил магический барьер какого-то артефакта. «Не поможет!» Воин бросился на Артема, а из спины показались огненные крылья. Клинок в его руке также вспыхнул огнем, а щит засиял словно прожектор. Король попробовал выстрелить паутиной по сапогам, но и ноги воина загорелись. Они попросту сожгли паутину. Мысленно выругавшись, Артем использовал ужасающий крик, но не сработало. Зато несколько вражеских воинов застыли на миг, за что попытались ранениями. «А теперь сдохни!» Не добегая до противника примерно 10 метров, воин взмахнул огненными крыльями и те ударили по Артему мощным потоком огня. Артем создал энергетический купол, но понимая, что даже со всей его силой купол не сможет выдержать напор. Поэтому пришлось использовать пространственный шаг, уходя из-под атаки. Благо, дальности навыка хватило, чтобы скрыться за ближайшим домом. И когда поток огня закончился, командир налетчиков никого не обнаружил. Ни трупа, ни пепла. Зато обнаружил молнию, который ударил король, выглянув из-за высокого жилого дома. Но вновь противника защитил магический барьер. — Вот ты где, крыса! — выкрикнул воин, но его крылья уже развеялись, а навык находился на перезарядке. Зато меч все еще пылал. Активировав рывок, мужчина в тяжелой броне мигом оказался перед Артёмом и даже смог выдержать его пинок, но все же попятился. — Силен! — прошипел он, Артём вновь ударил молнией, после которой последовал шквал ударов мечом. К своему недовольству воин попятился назад и ничего не мог сделать, лишь защищаться щитом. Пусть техника фехтования короля была слабой на уровне паршивого солдата, но мощь ударов она ужасала. Но вдруг из-за спины командира налетчиков вновь показались огненные крылья. И в этот момент Артем переместился за его спину. Однако крылья попросту ударили назад, прямо по королю. Поток пламени был такой мощи, что даже магическая защита двадцатого уровня не справилась. Артем машинально призвал перед собой зомби, закрываясь ими. Вот только их хватило лишь на секунды. Но, к счастью, этого хватило, чтобы, когда пламя погасло, мужчина увидел Кракена. Но обожженного, а также пахло жаренными морепродуктами. Решив, что жизнь важнее, а тут есть все шансы помереть, парень использовал свой козырь и обратился к Кракенам. Щупальца тут же попыталась схватить воина, но мужчина с одного удара отрубил его. Но лишь одно. К счастью, их было много. Три щупальца ударили по голове и плечам противника, а остальные начали его обхватывать. Вот только воин резко окаменел, и из этого камня вырвались острые шипы, пронзающие щупальца. Испытав огромную боль, Артем ударил электричеством, и теперь они оба ревели от боли. Но вдруг в спину Кракена вонзились два копья, и оба вспыхнули пламенем. Но одно из щупалец вырвало их и отбросило. А затем Кракен ударил пленником по атаковавшим его людям. А затем снова и снова, буквально вбивая их в землю каждым своим ударом. Однако у воина вновь активировались крылья, но не успел он их использовать, как артём метнул его в дом, а сам, сияя от применяемого исцеления, схватил лежащих бойцов и оторвал им головы. «Ублюдок!» Из пробитой деревянной стены показался он, весь мятый и окровавленный. Крылья командира налетчиков вновь махнули и выпустили поток огня, но Кракен использовал рывок и ушел за другой дом. Однако воин не остановился, даже когда в него полетели бревна и молнии. Вот только крылья вскоре разрядились, и тогда к мужчине пришло осознание, что пора отступать. Но было поздно. Только мужчина покинул дом, как Кракен, который видел его через глаза жизни, оказался перед воином. Его щупальца уже были занесены для атаки и резко опустились на мужчину. Тот едва успел скинуть щит, как его по колено вбило в землю, а потом еще и еще раз. Затем щупальца схватили воина за руки, и пусть тот оказался очень силен, но запас его сил подошел к концу. — Постой, сдаюсь! — выкрикнул мужчина, но он уже видел навык Артема. Поэтому, дернув щупальцами, он оторвал руки, а затем сорвал шлем, и щупальце обвила голову, сдавливая и раздирая ее когтями. «Спасем владыку!» Раздались крики, и появились воины, но Кракен смел их щупальцами, а миг спустя их владыка испустил дух. Король же не мог не удивиться, получив девяносто еже. Убитый был сорок пятого уровня. Отвлекаться было нельзя, поэтому Артем принялся добивать оставшихся воинов. Но те уже были потрепаны, поэтому ничего не смогли сделать Кракену и были повержены. «Проклятие! Сильные гады!» Прошипел ставший человеком Артем, ощущая, как болит все тело. Он, конечно, исцелил себя, но не до конца, попросту не успел. С трудом выпрямившись, он через шлем просунул в рот несколько монет по сотне ежи и продолжил свое исцеление. И вдруг послышались шаги. Выругавшись, Артем подхватил меч одного из убитых и приготовился к бою благосостояние состояние нормализовалось, и даже пространственный шаг вновь можно использовать. Но из-за дома вышли не враги, а трое мужчин в тяжелой серой броне. Именно на них и напали налетчики. В этой броне виднелись вмятины, следы от пламени и дыры, из которых текла кровь. Воины же были весьма крупными и, очевидно, сильными. У двоих оружием был молот, а у того, который посередине, массивный щит и что-то напоминающее боевую кирку. «Патриарх рода Лэгс мертв», — произнес центральный, и в его голосе чувствовалось горечь. Это немного удивило парня. «Все мертвы?» — ответил Артем. «Вы из дома дем «То, что от него осталось?» «Зачем они пришли?» — король кивнул на трупы. «Подчинить. А когда мы отказались, то просто ограбить. «Вы же пришли за этим же?» — спросил воин, на что Артем отрицательно покачал головой. — Мы пришли купить ваши лучшие доспехи, всю партию. — И ради доспехов вы поссорились с родом Лекс? — А кто об этом расскажет? — хмыкал король. — Например, мы? — спросил воин, и Артем охмурился, хоть этого и не было видно из-за шлема. А тот объяснил свои слова. — Нас поймают, будут пытать. Мы расколемся, а потом нас убьют, затем пойдут за вами. Род Лекс лишился патриарха. Патриарх этого рода — это сын лорда Десена, и заказ на нас был от лорда. Король невольно поморщился. Тут и Зенцу может достаться. Лорд — это не тот человек, с кем можно ругаться. И что вы предлагаете? Спасите моих родичей, — уверенно заявил мужчина. И как вы себе это представляете? Пространственный король точно сможет что-то придумать. Артем застыл, а воин снял шлем, обнажая седую голову. Его глаза сияли фиолетовым светом, говоря о том, что активирован навык. «Чтобы никто не мог прочитать ваши навыки, рекомендую купить навык «Пелена». Он защитит не только от сканирования, но и от артефактов, а также имеет дополнительные свойства». «Что мне мешает убить вас всех?» Поинтересовался Артем, а два воина по бокам от старика встрепенулись. «Спасите нас, и мой род будет служить вам!» «Если то, что я знаю о королях, правда, вам крайне нужны умелые кузнецы. Правда, остались лишь два моих сына». Он кинул взгляд налево, а потом направо. «Остальные либо мертвы, либо еще молоды, неопытны. Ты готов отправиться в Межмире, чтобы спастись от гнева лорда?» «Это единственный вариант. Моя гордость привела к этому. И либо вы заберете нас, либо нас всех убьют, причем весьма жестоким способом». В этот момент старик выхаркал кровь и упал на колени. — Отец! Оба воина кинулись к нему, а того вырвало кровью. — Прошу, пообещайте забрать их, — прохрипел он. — Обещаю, — согласился король. Ведь старик был прав, ему очень нужны кузнецы, тем более опытные. — И вы — это моя последняя воля. Служите ему. Он уставился на сыновей, а те замерли да отец вот и славно тот облегченно улыбнулся но услышал <къем> артёма ты умирать собрался поинтересовался король я выпил забирающие жизнь зелье лишь благодаря этому мы смогли продержаться старик вновь выхаркал кровь а артем полез к себе под броню отлично не сломалось Король метнул зелье одному из воинов, и тот, хоть и был в состоянии шока, но зелье поймал ловко. А после прочитал описание. Отец! Он тут же помог старику принять зелье. Зелье полного исцеления. И только старик выпил его, как раскашлялся, и упав, начал стонать. Его сыновья до смерти перепугались, а его резко стошнило какой-то радужной дрянью, причем очень зловомной. «Лучше бы я умер!» — простонал он. — Какая же дрянь! — Судя по всему, работает. — Вы жестокий король, — постановил старик. — Зелье, забирающее жизнь, забрало у меня все уровни. Хватило бы и чего-то послабже. Лучше перестраховаться. Артем пожал плечами, после чего метнул монету номиналом в сто единиц. — Не поможет. Я больше не смогу набирать уровни. Система была выжжена из меня. — Сурово. Такова плата за силу. Старик тяжело дышал, а до Артема лишь сейчас дошло. Снимите с него доспехи, он же в них даже пошевелиться не сможет. Два балбеса лишь сейчас опомнились и принялись снимать латы, а пока они это делали, к этому месту пришли несколько женщин и старух. С ними был парень лет шестнадцати с мечом в худых руках. Все выглядели встревоженными, но вдруг каждый из них получил системное уведомление. «Принимайте!» — выкрикнул старик. Сам он не получил уведомления, но увидел, как одномоментно изменились взгляды людей. «Осталось придумать, как вас отсюда вывести». Король вздохнул, понимая, все это очень непросто. Никто не должен видеть, как они покидают лес. «Есть идея!» На лице короля непроизвольно появилась улыбка. «Собирайте все имущественное. Трупы тоже забирайте. К моему возвращению все здесь должно быть собрано». Артем поспешил к карете, где я нашел перепуганных кучера и патриарха. «Владыка, дом Дэма уничтожил налетчиков и готовится покидать свои земли, опасаясь возмездия. Нам тоже нужно поспешить покинуть это место». «Да, ты прав». гер «Да, владыка». Только Артем сел в заднюю часть кареты, как она рванула с места, и король мог наблюдать, как они удаляются от частично горящего поселения. Пока ехали, парень смог привести свою броню в порядок, очистив ее от крови и гари. Но вот вмятины и повреждения устранить не мог. Все же для этого нужно идти в кузницу, зато мог использовать магию иллюзии. Поездка, как и в прошлый раз, заняла немало времени, а по возвращении Артем вернулся в королевство, где нашел Лену, забрал телепортационную арку из Камеруна и, передав девушке, отправил к кузнецам. Он мыслями показал ей, куда лететь, и девушка под невидимостью попросту полетела в нужное место. Одновременно с этим Зерри, по наставлению Артема, отправил гонца в город. Мол, нужно сообщить, что на дом Дэм напали налетчики и упомянуть, что к моменту, как они туда приехали, битва уже была завершена, а род Кузнецов собирал вещи. Артем, да и Самзыри не сомневались, что найдется не одна сотня людей, которые укажут, что глава рода ДОТ самолично отправился в тот лес. Поэтому, пока его не обвинили, он сам доложит о нападении, как и о том, что на него напали бандиты. И вот, некоторое время спустя, Артем, переодевшийся в боевой скафандр корпорации «Тритон», вошел в только что активировавшуюся телепортационную арку. Сейчас одно небольшое поселение исчезнет с лица мира «Шелл».